Часть четвертая. Вниз по лестнице, ведущей вверх. Если исчезли Спарта и Рим, какое государство может уповать на вечную жизнь? Жан-Жак Руссо. Подъем Европы можно объяснить уникальным сочетанием античного наследия и длительного аномального развития, нарушившего логику организации аграрных цивилизаций. Егор Гайдар. Долгое время. Итак, ужасные симптомы. Археологи, ковыряющие Италию, Заметили такую странность. На римских кладбищах времен заката империи не римских имен больше, чем римских. На могильных камнях сплошь варварские имена. Рим стремительно варваризировался. Куда-то исчезали та или римляне, а на их место приходили другие люди – по-другому думающие. В Риме случилось то, что теперь называется демографической катастрофой. Образованные римские женщины решили, что лучше пожить для себя. Римские мыслители и писатели того времени отмечали, что матроны предпочитают завести комнатную собачку вместо того, чтобы родить ребенка. Эдикты императора Августа, имеющие целью поддержку многодетных семей, положение не спасли. Говоря современным языком, в римском проекте объединенной Европы белых становилось все меньше и все больше черных. Гастарбайтеры с готовностью брались за любую работу – шли в армию, в то время как белые валяли дурака и жили на пособие по безработице. Поздний Рим представлял собой огромный гарлем, где большинство людей не работало уже во втором-третьем поколениях, живя на пособия от государства. Они были самые разные, эти пособия, вплоть до пособий на воспитание детей. Пришлось даже вводить в столице прописку, чтобы ввести ограничения для любителей халявы. Все попытки разных императоров привить у плебса любовь к труду по понятным причинам закончили с провалом. Работа дураков любит, а римляне никогда дураками не были. В конце концов и служба в армии... Как любая тяжелая работа, среди коренных римских граждан стала чертовски непопулярной. В результате армия варваризировалась быстрее всего. На границах империи военные части под римским флагом, состоящие почти целиком из варваров, сражались с варварами, наступающими на границы империи. Да и настоящие римские солдаты, возвращающиеся в Рим откуда-нибудь с северных границ, воспринимались жителями столицы, как какие-то инопланетяне, обросшие в штанах и в звериных шкурах на варварский манер, отвыкшие от цивилизованной жизни. «Да что там армия? Как в США!» Президентом скоро будет негр, так в Римской империи президентами начали становиться не римляне. Император Септимий Север до конца дней своих говорил на латыни с акцентом. В 235 году императором стал фракиец, потом араб Умирало производство. Себестоимость египетского зерна была много ниже себестоимости италийского, поэтому, когда под крыло римского орла попал Египет, производство зерновых в Италии свернули. Бескрайние италийские поля запустили, превратились в пастбище, Можно сказать, развитая Италия вывела производство зерна в страны третьего мира. Надо сказать, Египет тысячелетиями был житницей Средиземноморья. Египетский крестьянин на нильских илах выращивал зерна столько, что хватало всем – Именно дешевое зерно привлекало в Египет завоевателей. Одним из последних был, кстати, Наполеон. Завоевание Наполеоном Египта пробудило в Европе обостренное внимание к стране загадочных пирамид и фараонов. Отголоски этого внимания мы до сих пор видим в голливудских фильмах про расхитителей гробниц. Увы. После возведения Советским Союзом Ассуанской плотины и, соответственно, прекращения Нильских разливов с урожайностью зерновых в долине Нила было покончено раз и навсегда, как с пережитком прошлого. Спасибо большому белому брату. Вообще переизбыток благ редко кому идет на пользу. Если навалить в костер сразу много дров, огонь погаснет. Если в чашке Петри переборщить с концентрацией питательной среды, микробы сдохнут. Если кормить человека чересчур обильно, у него разовьются подагра, ожирение, гипертония и куча других болезней, которые раньше времени сведут его в могилу. Закон Никонова. Всякая значимая зависимость носит экстремальный характер. Попросту говоря, все хорошо в меру. В индивидуальном плане избыток благ, денег, власти деформирует личность. В плане же общественном. После того, как в Испанию хлынуло золото инков, соотношение цены серебра к золоту изменилось с 35 к 1 на 4 к 1. Полноценный полностью дезорганизовав экономические связи в метрополии. А Англии, которую захлестнули дешевые колониальные товары, чтобы спасти своих производителей от разорения и вымирания, пришлось проводить разграничительную черту между своими товарами и колониальными, вводить вторую валюту – гинею. За фунты продавались местные товары, за генеи — колониальные. Генеи вращались в основном в колониях. В самой Англии их было мало, поэтому сложился определенный курс между фунтом и генеей, который позволял английским промышленникам как-то выживать. После славных завоеваний «В Рим хлынуло золото. Богатство меняет людей. Ранее бывшие строгими пуританами, поздние римляне стали более ленивыми, начали легко и терпимо относиться к противоестественным сексуальным связям, гомосексуализму, лесбийской любви». Ранее строгие римские матроны теперь изменяли своим мужьям, разве что не сослами, впрочем и такое случалось. Кроме того, на лицо был идеологический кризис, кризис мировоззрения, кризис целеполагания, потеря ориентира для движения, что отразилось в римской литературе, римских разговорах на кухнях. Переход к новой вере, христианству положение не спас, а некоторые полагают, что даже и усугубил. Я специально еще раз перечислил в одной маленькой главке Все то, что уже рассказывал ранее в разброс, потому что именно эти столь прозрачные параллели заставляют многих говорить о неминуемом закате нынешней западной цивилизации, восставшей как феникс из пепла на руинах римской и унаследовавшей все... «Римские проблемы»